Глава 9. Непутевая дачница Животный ужас гонит меня прочь. Вязкий, влажный воздух криком застревает в горле, ставшем вдруг узким, словно игольное ушко. И... вдыхаю я, чтобы снова закричать, но наполнить легкие никак не удается. Ноги вязнут, проваливаются до колен во что-то липкое, и каждый шаг дается с трудом. Господи, ужаснулась я, понимая, что просто топчусь на месте, словно муха, попавшая в плевок. Мрачный туманный лес, живой, корявый и недобрый, цепляет меня своими сучьями, корнями и пнями, не оставляя шансу уйти. Одна мысль, одно желание — бежать. Только сил больше нет. Я спиной ощущаю что-то большое и страшное. Оно нагоняет меня, нависает сзади, леденящей чернотой смерти, остужая в жилах кровь и шевеля на затылке волосы. Я боюсь повернуться, чтобы увидеть, кто это. — А-а-а! — кричу я, но слышу жалобный писк. Страх железными когтями сдавливает горло. Вдруг голос прорывается наружу, и я резко просыпаюсь от собственного истошного вопля. а, -а, -а! Двери с грохотом распахнулись, и на пороге возникло какое-то косматое существо со светящимися белками глаз. «Чего орешь?» Голос Егора вернул меня в реальный мир. Господи, я медленно развернулась на нарах и свесила ноги. Всю ночь меня донимали комары. Я пыталась спастись от них, накрывая голову тулупом, но уже через минуту под ним становилось невыносимо душно, и пот начинал разъедать мелкие ранки и ссадины на лице. К тому же овчина воняла чем-то кислым. Солнце состоял из каких-то провалов с забытье с видениями, достойными лучших фильмов ужасов. «Пойдем, умоешься», — предложил Егор и открыл двери шире. Я торопливо вставила ноги в кроссовки и направилась вслед за ним. Егор подвел меня к умывальнику, закрепленному на стволе дерева. Я, как и накануне, умыла руки и лицо, потом нерешительно посмотрела на своего истязателя и взмолилась. «Отвернись». Егор ухмыльнулся и предложил, а ты меня по голове сзади навернешь. «Мне умыться надо», — захныкала я. Он пожал плечами, делая вид, будто не понимает чего я вредничаю, и напомнил. «Так кстати, мы пришли». — Ну и шут с ним, — подумала я и стянула через голову футболку, оставшись в одном бюстгальтере. Хорошо, что на ночь не сняла. Однако вода для тела оказалась слишком холодной. — А можно тепленькой, проблеяла я. Брови у Егора взлетели на середину лба. «Чего — Чего? — протянул он. — Вода холодная, — объяснила я. — Баню сегодня топить буду, — пообещал он. — Так что перебьешься. Завтрак разительно отличался от ужина. Егор удивил перловой кашей с тушенкой отдельно на тарелке принес первые веточки укропа и перышки зеленого лука с грядки я допила чай и посмотрела на своего натирателя все это время он сидел на нарах, молча и бесцеремонно наблюдая за тем как я ем когда насиловать будет гадала я и вдруг усмехнулась обыденности с которой рассуждаю об этом а может он маньяк и получает удовольствие от того что сначала держит жертву в неволе а потом убивает ее От этой мысли все стало совсем нехорошо, и я покачнулась на табурете. «Все — Все? — поинтересовался Егор. — Да, спасибо, было вкусно. С этими словами я отодвинула от себя тарелку. — Бери посуду, пошли мыть, — распорядился он. Прозвучало это для меня необычно. Я понимала, что просто обязана выполнять все его требования, но случился самый настоящий заскок, и у меня вырвалось. «Что — Что? При этом мои брови взлетели на середину лба. Я знала это наверняка, поскольку репетировала мимику перед зеркалом, когда училась отдавать распоряжение прислуги. В следующий момент до меня дошло, что я не дома. Более того, рискую головой, отпуская такие штучки. Надо сказать, что тиран даже не успел перемениться в лице, как я, осознав тяжесть своего опрометчивого поступка, тут же мысленно отругала себя и схватила миски и кружку. «Мы вышли со двора. Направо», — скомандовал он. Теряясь в догадках, как далеко придется идти, я двинула по тропинке. Трава становилась гуще, от хора кузнечиков не было слышно шагов Егора, и я несколько раз обернулась. Но он шел следом с задумчивым видом. Вдоль опушки бежал ручеек, упиравшийся в дамбу из деревьев и песка. — Это ты построил? — спросила я, не оборачиваясь. «Да — До меня было, Вроде как лесник здесь раньше жил, — пояснил он. Его рук дело. — А где он сейчас? «Помер», — объяснил он. «Так ты здесь за него?» — обрадовалась я новости про лесника. «Нет, я сам за себя». Я без подсказки шагнула на мостки, сколоченные из стволов тонких деревьев. Под моим весом они зашатались. Снизу раздался всплеск воды. Я отступила. «Иди, не бойся», — подбодрил он. Я подчинилась и, дойдя до края, опустилась на корточки и помыла миску с кружкой. Как оказалось, это было не последнее задание. Во дворе Егор забрал у меня посуду, поставил ее на крыльцо и показал взглядом на грядки. «До обеда прополоть», — приказал он. «Потом воды наносим и наполним бочку. С утра полить надо». Я посмотрела на деревянную бадью и удивилась. «Ты хочешь, чтобы я воду таскала?» «А ты думала, я тебя просто так кормить буду?» — вопросом на вопрос ответил он. Я задохнулась от негодования и злости, но снова взяла себя в руки. «А что здесь пропаловать? Все сплошь заросло, поди разберись!» — проворчала я, присаживаясь у грядки. Я рвала траву и не заметила, как сзади подошел Егор. Я вздрогнула от неожиданного окрика. «Ты что, специально?» — взревел он и поднял с земли несколько сорняков. «Что специально?» — пролепетала я. «Морковь вырвала!» — негодовал он. А разве здесь не лук растет?» вода дает!» — восхитился он и ударил себя по бокам руками. «Ты что, первый раз в огороде?» Вместо ответа я кивнула. «Хватит на сегодня!» — с досадой проговорил Егор и показал взглядом на постройку, вросшую в землю на другом конце двора. «Пошли баню готовить!»